2 мая после школьных занятий. Не знаю, что знакомые считают его королём демонов, тот всё вернулся к повседневной жизни. Не только он, произошедшее в последней декаде апреля столкновение в ходе инцидента с похищением Сины в конце концов разрешилось как недоразумение из-за отсутствия связи, и для первой школы этот инцидент уже стал делом минувшим. Миюки и Минами, попавшие примерно в то же время в отдельный инцидент с нападением, больше никому о нём не рассказали, чтобы не вызывать лишнего беспокойства. Как обычно бывает после школьных занятий, члены школьного совета, включая Тацию, занимались обычными делами школьного совета. Со вчерашнего дня, помимо обычных дел, школьный совет начал подготовку к турниру девяти школ. Они ещё не получили список соревнований этого года, поэтому занимались лишь базовой подготовкой, чтобы время не было потрачено впустую, как в прошлом году, когда случились неожиданные изменения. Тация просматривал каталог К для соревнований. Характеристики К от используемых на соревнованиях были ограниченные. Согласно требованиям производительности аппаратная часть должна была быть в строго ограниченном диапазоне, поскольку на программное обеспечение не было ограничений. То при одинаковом уровне железа ключевыми факторами, от которых зависит победа или поражение, были скорость чтения относительно удобство пользования ОС. Подобные изменения у соревнований в прошлом году, ограничения для CAD были таким же правилом, которое тоже может измениться. Но ранний сбор информации не был бесполезной тратой времени. Даже знания Тацуя, самого занимающегося разработкой CAD под псевдонимом Тауру Сильвер, не охватывали самых последних моделей выпущенного оборудования. Можно сказать, в данный момент Тацуя наслаждался текущей работой школьного совета. «Мастер!» – послушался голос, прервавший эту работу – Пикси обратилась к Татсу и голоса Мани Телепатии. «Что?» — ответил Татсу, не оторывая голос от экрана. «Поступила важная новость». «Важная новость?» — Татсу развернулся к Пикси. «Новость, связанная с магией стратегического класса». Татсу перевёл свой взгляд и встретился глазами с Миюки, тоже поднявшей голову на голос Пикси. «Выведи на стену». Последовав распоряжению Татсу, Пикси вывела на большой на стену дисплей воспроизведения записанного выпуска новостей, Не только Тацию, а все члены школьного совета собрались перед экраном, чтобы посмотреть. Однако заинтересованность на их лицах быстро сменилась оттенком серьёзности. Во время просмотра кто-то издал звук, похожий на приглушённый вскрик, но до конца новости никто ничего не сказал. «Значит, на этот раз Африка?» Первая сказавшая свои мысли вслух стала изумия. «Гвенейский залив, район Дельты реки Нигер. В данный момент эта зона фактически находится под управлением Великого Азиатского Альянса. Ага». Пришедшая сюда отдохнуть Шузыку подтвердила слова Ханокия. «Это конфликтная зона. Вероятность использования этого там была выше, чем, например, в Европе или в Северной Америке». Татсо, по-видимому, тоже был не в состоянии подавить в себе мысли вроде «не может этого быть». Выпуск новостей рассказал о факте многочисленных жертв от использования в районе дельты реки Нигер магии стратегического класса «Громовая башня», а также о заявлении армии Великого Азиатского Альянса, признавшей это. Использование синхролинейного синтеза в Южной Америке действительно ослабило психологические барьеры к задействованию магии стратегического класса, ослабило всё то, что препятствовало использованию. Ну а взгляд общества, то есть всего мира, от этого только ужесточился, и не только пассивный взгляд. Волна критики со всего мира накатила на Бразилию после использования её армии синхролинейного синтеза. Даже сейчас, спустя месяц, напор критики не снижается. Тем не смотря на это, Великий азиатский альянс даже не попытался скрыть использование магии стратегического класса. Они наоборот сами объявили об использовании громовой башни, как будто бы хвастались перед остальным миром своими военными успехами. Это была диверсия против Франции. Судя по всему, это основная цель. Тацек внул на вопрос Миюки, добавив уточнение. Во время Третьей мировой войны величайшие силы мира устремились в Африку в поисках ресурсов. В местных государствах были как правительственные войска, так и оппозиционные силы. Деятельность этих сильных стран мира, будь то скрытое манипулирование местными для разжигания войны или прямое вторжение, чтобы гарантировать себе скрытые в земле ресурсы, в конечном итоге уничтожила все государства африканского континента. Даже сейчас, когда после окончания мировой войны прошло уже более 30 лет, конфликты там ещё продолжаются, хотя их стало намного меньше, и они имеют гораздо меньшие масштабы. Конкуренция сил Великого азиатского альянса и Франции в районе Гвинейского залива напоминала игру в реверси, когда по области было сосредоточено большое количество независимых малых групп уровня местных племён. Район дельты реки Нигер уже несколько лет находился под контролем Великого азиатского альянса, но в последние несколько месяцев некие вооружённые силы, которые провозгласили себя следующими путёв существовавшей в начале века международной террористической группировки Мянт, движение за освобождение дельты Нигера, Получив поддержку Франции, начали угрожать доминированию Великого Азиатского Альянса в этом районе. Несомненно, что сдерживание поддержки Франции как цель этой магии стратегического класса было одним из верных ответов. «Значит, есть и другие цели?» Спросившей была Неме Юкио Изуми. О ней всё ещё нельзя было сказать, что она стала открытой статсой. Обычно она не начинала говорить с ним первой, но на этот раз любопытство пересилила. «Была использована магия Громовая башня». Однако пользователь магии, объявленный Великим Азиатским альянсом, был не Лю Юнда, а некая девушка по имени Лю Лилей. Меня тоже привлёк этот момент в новостях. Это значит, что смысл был в оповещении о нём официально признанном государственном волшебнике стратегического класса. Смысл определённого повещения, так как скрывать это было уже невозможно. Что скрывать? Не только Зуми вопросительно склонила голову. У Ханоки и Сины тоже над головами зажглись вопросительные знаки. Лё Ёндэ не показывался на официальных мероприятиях уже больше года. В прошлом году он отсутствовал даже на ежегодном военном параде, который раньше неизменно посещал. С тех пор среди связанных с армейскими делами людей ходили слухи о его смерти, и в результате они больше не смогли это скрывать. Тацё узнала о смерти Лё Ёндэ в женем Хэлуоне почти сразу после инцидента. Однако Великий азиатский альянс всеми силами пытался скрыть эту информацию, поэтому он провёл своё объяснение, не заходя за уровень знаний обычных людей. «То есть, если Лю Юнды мёртв, то Лю Лилей его приемница?» «Официальное объявление о существовании волшебника стратегического класса — это фактор сдерживания». «Это демонстрация со стороны Великого Азиатского Альянса, хоть Лю Юнды и мёртв, но вместо него у нас есть другой волшебник стратегического класса». «Диверсия против Франции — демонстрация всему миру?» — пробромотала Изуми с понимающим лицом. Даже после объединения с Лео, Эрико и другими третиклассниками, когда они зашли в кафе Эйн Брис, основной темой обсуждения осталась магия стратегического класса, использованная в Африке. «Но разве это также не спровоцирует соседние страны?» В итоге спросил у Эрика. «Вероятно, это сделано намеренно. Так называемое сдерживание нужно для запугивания других стран». Когда Татсо уже хотел ответить, Мики Хико сделал это за него. Хотя ему такие слова не подходили по причине мягкого характера, Но для современных школьников не было редкостью выражаться в подобной манере. Новому члену 13-го апостола всего 14 лет, даже младше нас. Менее чем через час после первого отчёта Великий азиатский альянс предоставил информацию для прессы, содержащую подробности. Хотя основная часть этого сообщения осуждала бесчеловечное поведение враждебных вооружённых групп и обращила внимание на легитимность использования магического класса, но в ней также нашлось место рекламе нового апостола. В первых новостях был указан только пол и имя Люли-лей. А теперь, когда Великий Азиатский Альянс раскрыл, что это 14-летняя девушка, все были очень удивлены. «Возраст тоже удивляет, но чтобы такая маленькая девочка была волшебником стратегического класса? В самом деле, хотя в другой стране могут быть свои причины, но это как-то в голове не укладывается». Мизуки выразила согласие со словами нахмревшейся Ханокке. «Думаю, бедняжке просто приходится делать, что говорят взрослые». Мне кажется, что признание официальным лицом государства это для неё хорошая ситуация. Юрика говорила немного раздражённым тоном, вероятно, потому что она вспомнила про инцидент с детьми того же возраста, которые стали жертвами магических экспериментов, проводимых в Японии некоторое время назад. Нет никаких сомнений, что такие трагедии происходили по всему миру, а не только в Японии в Великом азиатском альянсе, среди многочисленных жертв, похороненных во тьме. Это выставленное на свет девочка в каком-то смысле была удачливой. «Я удивилась тому, что её показали». До того, как слова Эрики успели утонуть в сознании окружающих, Шизуко перевела интерес большинства в другом направлении. «Верно. Несмотря на то, что обычно личную информацию о волшебниках стратегического класса скрывают, сейчас они опубликовали не только имя и возраст, но ещё и её фото». Хотя намерение Миюки, продолжившись за Шизуко, заключилось в избегании удручающих тем, но, как она и сказала, публикация внешности Люли-лей вызвала у всех сильное удивление. Если только эта девочка действительно является оператором магии «Громовая башня». После этих слов Тацу не только Миюки и Шузаку замерли с открытыми ртами. Видимо, все забыли о возможности, что девочка, представленная как Люли-лей, могла быть подставной фигурой. Похоже, что армия Великого Азиатского Альянса собирается сделать из неё некий символ ради поднятия боевого духа. Ты имеешь в виду, что взрослые будут сильнее мотивированы, увидев, что такая юная девушка так старается? Наверное, сама Эрика сожалела, что некоторое время назад показала раздражённость. Поэтому она с особой любезностью пересказала слова Татсу и более простыми словами. «Ну, что-то вроде того». Поняв её чувства, он ответил ей с натянутой улыбкой. «Значит, Великий Азиатский Альянс признал смерть Лю Йонде, чтобы укрепить образ отважной девушки, вставшей на путь своего деда? Нам они знаем, действительно ли она его внучка?» Ответила Эрика на словами Кихика, показав злобную хмылку. В официальном объявлении Великого Азиатского Альянса было указано, что Люли Лей — внучка Лю Юнде. «Возвращаясь к нашему разговору», — сказал Лео, после чего Мики Хико призвал его продолжить, спросив «что такое?» «Это правда, что жарт было 800 человек?» Сначала не решаясь заговорить, но решившись после вопроса Мики Хико, Лео высказал свой вопрос. «Вряд ли это была ложь, что гражданских почти не было в зоне ожесточённых боевых действий. Но разве это не мало?» Ну, знаешь, для магии стратегического класса все почему-то посмотрели на тац. По сравнению с синхролинейным синтезом, жорт будет меньше, потому что громовая башня это магия для уничтожения заводов и инфраструктуры, а не для прямого убийства людей. Громовая башня это магия, вызывающая что-то вроде бури с громом и молниями, спросила Мизуки с сосредоточенным лицом. Громовая башня это магия, сформированная из двух магий разного типа. Первая магия вызывает лавину электронов над целевой областью, вторая магия прерывисто и неравномерно понижает с целевой области электрическое сопротивление. Даже после слов Тации, Мизуки оставалась с непонимающим лицом. Тация посмотрел на Микихика. В этом взгляде был вопрос, не можешь ли ты объяснить вместо меня? Микихика ответил на этот призыв. Если бы кто-то сказал, что тут не было намерения показать себя с хорошей стороны перед Мизуки, то это было бы ложью. Простыми словами, магия вызывающая лавину электронов является процессом создания необходимого для молнии электричества. А неравномерное понижение сопротивления является процессом, устанавливающим сопротивление на уровень, когда возникает пробой диэлектрика. В результате продолжительно генерируется удара молний, возникая через короткие промежутки времени в разных местах. Другими словами, это магия швыряющая молнии именно левее направо. Мизуки серьёзным лицом смотрела на объясняющего Мики Хико, стараясь не упустить ни слова, но в итоге трудно было сказать, как много она поняла. «Верно. Ты всё правильно поняла». Но Мики Хико был мягок, ставя ей оценку. В данном случае трудно было понять, было ли это понимание ограничено одной Мизуки или касалось всех. Особенностью громовой башни является то, что она уделяет больше внимания количеству ударов, а не силе каждого удара. Мики Хико посмотрел нотацию... Когда тот кивнул глазами, Микки Хико почувствовал облегчение. Видимо, он был не очень уверен в своих знаниях. Вместо того, чтобы бросить одну сверхмощную молнию, с помощью одного вызова магии эта энергия распределяется на широком пространстве. Для лёгкой пехоты это кошмарная магия. Но если принять меры против электричества, то смертельных травм можно избежать. Но у этой магии оказался другой эффект, превзошедший все ожидания. Разрушение инфраструктуры? Да. Да. А возникающие с короткими интервалами удары молнии означают прерывистые колебания электромагнитного поля в этой области. Более того, у всех объектов в этой области уровень сопротивления снижен до состояния пробоя диэлектрика. Пропуская подробное объяснение, громовая башня это магнея вызывающая серьёзное повреждение электрического оборудования в крупном масштабе. Другими словами, истинная суть громовой башни это магическое ЭМИ оружие. Вставил свои слова Лео. Принцип другой, но если смотреть на эффект, то можно сказать и так. Хотя их разговору с мюзикой помешали, и Микки Хико не показал, что это его потревожило. Жертв было мало, потому что прямой поражающий фактор довольно слаб. Как я понимаю, это основная причина. Вот почему возникает другой вопрос. Какой вопрос? Это конфликтная зона, где борьба за контроль продолжается уже долгое время. Вряд ли не смогли бы построить там высокотехнологичный город. Я думаю, основным оборудованием, которому там может быть нанесён урон Эмми оружием, «Является оборудование для добычи ресурсов». «Я не знаю детали, но, видимо, так и есть». «Но ведь сейчас добывающие предприятия находятся под контролем Великого Азиатского Альянса». «Разве тогда не они сами пострадали от имя оружия?» «Зачем они использовали магию, которая привела к своим потерям?» Микки Хико, не зная, что ответить взглядом, попросил помощи у Татсу. Татсу не паниковал и не жаловался, а просто заговорил. «Недавно были сообщения, что в районе Дельта-реки Нигер Великий Азиатский Альянс начал сдавать позиции». Используя предоставленное Францией беспилотное автоматическое оружие, местные враждебные вооружённые группировки заняли уже более половины территории. Этих слов хватило, чтобы Лео что-то понял. «Беспилотное автоматическое оружие? Значит, поэтому...» «Они отдали приоритет нейтрализации беспилотников, пожертвовав горнодобывающим оборудованием». Мекки Хико пришёл к такому же выводу. Однако эти двое не получили от Тацы высокого балла. Мотив использования громовой башни на своей территории — это контрмеры против беспилотного оружия. Однако не стоит даже упоминать, что эта магия также обладает силой, достаточной, чтобы убивать. Она легко лишить жизни не обладающих подобающей защитой от электричества солдат, а тем более гражданских в обычной одежде. Лица Лео и Микки Хико напряглись. Они успели забыть, что количество человеческих жертв не было равно нулю. «Значит, реальное количество жертв превышает объявленное?» Ещё одна проблема громовой башни в том, что она также пролизует пункты медицинской помощи. Скорее всего, там много тех, кто хоть и не попал под мгновенную смерть, но им ничем не смогут помочь. С мрачным выражением лица Тацу ответил на робкий вопрос Миюки.